Глава сороковая. На плане подсветился нужный уровень шахт, на который меня отправил хранитель кладбища. Походил уровень на сплющенное велосипедное колесо, которое еще и согнулось от удара. Да, если бы не подсветка, в жизни бы не догадался, что это одно целое, пробормотал я, добавляя карте прозрачности. К сожалению, подробностей не прилагалось, и я минут 20 бродил, пытаясь разобраться самостоятельно. То и дело попадались бездонные шахты, в которые оставалось лишь угрюмо заглядывать, рассматривая, насколько видно каменный крепёж, уходящий вниз. Да хлипкие клочки мха, кое-как притулившиеся на небольших выступах. По вертикальным стенам, к сожалению, гноми способности ходить не позволяли, хоть спрыгивай. Подсказки игроков из пакета осашки не впечатлили. Все, кто когда-то брался за кирку, никогда ниже первого уровня пещер не спускался. В кратких или, напротив, многословно запутанных объяснениях все мотивировали это тем, что камень на продажу ближе тащить, а он в глубине такой же. Каждый менеджер, который вопросами буквально живет, в какой-то момент плюет на каноны и на некоторое время становится обычным пацаном, который пытается сам разобраться, а не экономит время, узнав у специалиста. Я скрипел зубами и, наконец, отчаявшись найти путь самостоятельно, отправил скриншот Лени и посмотрел нашествующего куда-то гнома с окладистой черной бородой, морально готовясь к очередному фунту презрения от небеса. Тот тащил на плече, как бревно, каменный блок, метра четыре в длину, и что-то насвистывал под нос, похоже, не испытывая ни малейшего напряжения от его веса. На оклик гном остановился. «Уважаемый, подскажи, пожалуйста, как попасть на третье кольцо шахт, чтобы, значит, не спрыгивать?» э -э уважаемый Сан-Гарабант!» С запозданием я сфокусировал на нем взгляд и увидел, как над ним появилось имя. Видимо, кто-то из игроков его знавал, поэтому интегрированные имена, что сбросил мне Асашка, доложили, как его зовут. Гном двинул плечом, подбрасывая длинную каменюку удобнее, и дернул себя за бороду. Вспомнив о гномьих приличиях, я поспешно потянул собственную бороду вверх и представился. К моей радости этот местный не начал обычную песню про тупую молодежь и, понимающий, кивнул. «Впервые на проходку? Ясно!» В его руках развернулся свиток карты, и он потыкал в нее пальцем. «Ты, видно, в вентиляционные старые заглядывал. Их много, но туда только на канатах спускаются, чтобы не обходить. Присмотрись, если надо, там у края всегда ниша есть, в которой бухта троса лежит. Проверь, чтоб прикрепленный был, да спускайся. Только внизу обязательно дерни трижды, если не собираешься по нему подниматься. И да, если заметишь, где висящий трос, возле которого лампа светится, подними и собери в бухту». Доступно задание. Порядок прежде всего. Соберите висящие тросы и потушите горящие лампы. Награда 100 опыта. Внимание! Оставленные игроками тросы не учитываются. А продолжал. «Но если камни поднимать, нужны подъемники. Вот я отметил шахты, где они работают. Там обычно есть народ на лебедке, так что помогут». Подъемники загорелись на плане синими квадратами, один из которых оказался рядом. Я поблагодарил и рысцой побежал туда, по дороге обдумывая мысль, что же это гномы там постоянно ковыряют, раз на камень спроса нет. Под эти размышления я вновь развернул пакет сведений от Осашки и вбил в поиск слова «проходка», «каменоломни», «добыча камня». Поиск выдал несколько фрагментов, пестрящих словами «Скучно», «Трудно», «Дешево», «Девушкам не разрешают», «Говорят, силы мало». Когда подошел к двум гномам, жарящих на палочках сосиски над широким блюдом полным углей, уже сопоставил слова смотрителя кладбища с инфой от гномов и сделал выводы. Один из гномов неторопливо разогнул ноги, поднес сосиску к губам и смачно куснул. Сосиска брызнула соком, и он зашипел сквозь зубы, студя горячий кусок, проговорив неразборчиво. «Куда спуститься хочешь-то?» «Да второй, третий или четвертый уровень. Ниже только пешком». В тон ему без икивоков, которые гномы, похоже, совсем не ценят, я буркнул. «На третий, и приятного аппетита!» Второй гном молча сунул мне палочку с шипящей колбаской и положил руки на штурвал барабана с тросом. Второй подергал рычаги на стене, отчего над головой у него поменялись местами шестеренки, и присоединился к напарнику. С моей точки зрения, на лебедке лучше бы выглядела рукоятка, хотя бы в виде кривого стартера древних автомобилей, нежели штурвал и еще более древнего парусника. Но, наверное, в этом был какой-то резон. Я с опаской шагнул на деревянную платформу, что качнулась на толстых верёвках и начала гулять под ногами. Снизу порывами поднимается тёплый воздух. Наверное, здесь очень веселятся в первый раз ступившие на платформу гномки. Представил себе сразу десяток в позе Мэрилин Монро над горячей канализацией. Хм, или откуда там уж ей ветер под юбку дул. Впрочем, здесь канализации и не пахнет, только серой и чесноком. Ствол шахты рассчитан на куда более значительные механизмы. Судя по огромным колесам и коротким обрывкам цепей у потолка, платформа явно занимала раньше все 100 квадратных метров провала. Сейчас же едва десятую часть. Гномы оценивающие посмотрели на меня, потом первый усмехнулся. «Присядь лучше. Барьеры-держаки тут не предусмотрены. Если их поставить, то лебедка будет считаться уже недопустимым механизмом и разваливаться из-за проклятия демонов. Но не боись, сейчас все надежно. Сам только не вывались, когда качаться будет». Я кивнул и присел на корточки, уперев еще на всякий случай кирку в деревяшке платформы. Морально готовился ко всяким ужасам, но оказалось все просто. Руки лифтеров слаженно задвигались, вращая барабан, и платформа мягко поползла вниз. Через пару минут спуска я привык к покачиванию площадки под ногами и лишь провожал взглядом выщербленные перекрытия на стене. Кое-где торчали серые поганки, притулившиеся на выступах, и пятна лишайников, что тлели едва видимым зеленоватым светом мимо проползла ярко освещенная штольня причем я увидел пустую платформу поднимающуюся мне навстречу похоже это не нужный мне второй уровень шахт а пустая поднималась взамен груженой ну что ж мудро я смирил инстинктивное желание перепрыгнуть на твердое и продолжил спуск в створе шахты прибавилось грибов в трещинах да и светлее стало это вызвало мое недоуменное бормотание «Вишь ты, чем глубже, тем светлее. Странная тут какая-то оптика, в подгорном этом вашем». Я присмотрелся к плесени того же типа, что и дающие освещение для поселка, и обнаружил, что здесь она заключена в многограннике, напоминающие настенные клумбы. Из любопытства я качнул платформу как качели, придерживаясь за веревки, и после нескольких толчков, поднесших меня почти к самой стене, заметил в верхних частях каждого многогранника трубочки, из которых сочилась вода. Светильник пещерный, плесневого типа. Вот как значит, пробормотал я. Типа капельный полив тут, не дает ей подсыхать. Но тут от рассматривания меня отвлекла очередная штольня, показавшаяся под ногами. И я быстро перепрыгнул на твердую поверхность, оставив платформу болтаться за спиной. Я шагнул в ярко освещенный десятками факелов ход и потрясенно разинул рот. На верхних уровнях все было сурово и убого. Гномы словно демонстрировали полный упадок всему миру. А тут вовсю кипела работа. Наверху местные ходили неспешные понуры, а здесь навали как заводные. Я обернулся и едва отпрянул в сторону, когда мимо промчалась гномка. Успел лишь рассмотреть огромную грудь, и меня хлестнули заплетенные пряди волос и удаляющийся звонкий смех, что больше подходил к какой-то юной девушке. Я посмотрел на стену и понял, что вообще-то зря шарахнулся. Она разминулась со мной легко, несколько метров пробежав прямо по стене. «Поберегись!» Слаженно, как бегущие в ногу солдаты, промчался целый взвод бородачей, на головах ездовые седла без спинок, а между ними доски, на которых лежит целый штабель длинных каменных брусков. Гномья фура слаженно повернула и исчезла за поворотом, и тут же появилась вторая, заставив прижаться к стене. В нише неподалеку раздался истошный виск, потом глухо чавкнула, и оттуда выкатилась свиная голова с выпученными глазами и языком на бок. Один из гномов второй фуры пнул ее мимоходом, как футбольный мяч, и та, влетев в девятку, исчезла в нише. Я сглотнул и заглянул туда, дрогнув от гневного похрюкивания мне навстречу. Дюжий гном в окровавленном фартуке с нежной улыбкой под длинными усами укладывал еще одну негодующую свинью в длинное корыце. Свинья дергала связанными копытами, но смысла в этом, видимо, не было. Здоровяк легко придерживал ее одной ладонью, а другой подтягивал веревку, на конце которой покачивается острый клин. Я невольно сфокусировал взгляд на подсказки. «Простая гильотина». Дальше прочесть не успел, нож упал свинье на шею, воздух прорезал короткий захлебывающийся виск, и мне под ноги подкатилась еще одна отвалившаяся голова. Из подергивающихся артерий хлистала слабеющая струя крови, пахнула паленым волосом и чем-то еще довольно омерзительным, чего мой виртуальный желудок судорожно сократился. Это, надо сказать, удивило меня не меньше, чем зрелище, и это все вылилось в вопрос здоровяку. «Как? Эээ...» Тот кивнул добродушно и благостно. «Вот так! Добро пожаловать в Подгорное!» — прыгун в разлом. «Военное положение ввели, так что теперь вам и сюда можно!» Привычка добывать информацию у менеджеров должна быть развита не хуже, чем у журналистов. Вспомнил это я вовремя и спросил. «Гильотина, как это работает? Тут что, проклятие не действует, что ли?» Рубщик свиных голов поскучнел, но ответил без промедления. «Агрессии у домашней скотины нет, так что если с одного удара, то и не успевает сработать проклятие. но ну, а гильотина вообще как ловушка идет. Природное, значит, воздействие, как будто камень с горы скатился. Правда, добыча есть, а опыта не получается. У меня мысль заработала на всю мощность, и я въедливо уточнил у словоохотливого мясника». А топором, значит, если с одного удара хрюшку забить, тот пожал могучими плечами. Топором тоже можно, если одна, значит, скотинка. Если вон как сейчас десяток нужно зарубить, то можно лишь последнюю, иначе свинки смекают и злятся, и топор сразу как оружие из рук-то вальца. После этих слов выстроенные в воображении вереницы гномов-ассасинов, ваншотящих врагов с одного удара, поблекли. Хотя записочку все же Лени перебросил, с облегчением увидев, что отправилась. Она рядом, ну и, видимо, занята сильно, поскольку отозвалась лишь кратким «Ок». Тут в нишу заглянула всклокоченная голова, волосы которой прикрыты платком, завязанным на уголках. Неожиданно высоким голосом гном сварливо выпросил. «Горн, долго ты еще прохлаждаться тут будешь? Пора!»